Вечер двадцать четвёртый. Слушайте, что ещё рассказал мне месяц. Тому минуло уже много лет. Было это в Копенгагене. Я заглянул в окно бедной комурки. Отец и мать спали. Не спал только их маленький сынок. Вот пёстрый полок его кроватки зашевелился, и он выглянул оттуда. Я подумал сначала, что он хотел посмотреть на старые часы. Они были так пестро раскрашены. Наверху сидела кукушка, на цепях висели тяжелые свинцовые гири, а блестящий медный маятник качался и тикал. Тик-так. Но нет, мальчик смотрел не на них, а на стоявшую под ними прялку матери. Прялка занимала все его мысли, но он не смел и притронуться к ней. Сейчас по рукам попадет. Целыми часами просеживал мальчик возле матери, не сводя глаз с жужжащего веретена и неугомонного колеса, и думая при этом свою думу. Вот бы попрясть хоть разок самому. Теперь мать и отец спали. Мальчик поглядел на них, поглядел на прялку, с минуту, Потом с кроватки сползла сначала одна голая ножка, за ней другая, и, гоп, обе очутились на полу. Мальчик еще раз оглянулся на папу и маму. Спят ли? Да. И вот он, одетый в одну куцую рубашонку, Нитка слетела, и колесо завертелось еще быстрее. Я целовал золотистые волосики и голубые глазки ребенка. Прелестная была картинка. Вдруг мать проснулась, выглянула из-за занавески, и ей почудилось, что перед ней ушел унишка домовой или другое лукавое привиденница. «Господи Иисусе!» – прошептала она и толкнула под бок спящего мужа. Он проснулся, потер глаза и тоже взглянул на мальчугана. «Да ведь это Бертель!» – сказал он. Из бедной коморки Зорма перенесся в покой Ватикана, где красуются мраморные боги. Расстояния для меня ведь не существует. Вот группа лаокоона. Мрамор, кажется, скорбно вздыхает. Вот музы. Они как будто дышат. Лучи мои облобызали их мимоходом и остановились на колоссальном изображении бога реки Нил. Облокотясь на сфинкса, Он лежит, погруженный в думы. В думы о минувших веках. Вокруг него резвятся и заигрывают с крокодилами амурчики. Из рога изобилия тоже выглядывает на величественно серьезного бога крошечный амурчик. Живое изображение мальчугана, возившегося с прялкой. Те же самые черты. Как живой стоит здесь этот мраморный ребенок. А между тем... Колесо времени обернулось вокруг своей оси тысячи и тысячи раз с той минуты, как он восстал из мраморной глыбы. И это огромное колесо должно было обернуться еще столько же раз, сколько обернулось колесо прялки, прежде чем век создал других богов, подобных Ватиканским. — Вот и минули эти годы, — продолжал месяц. Я плыл над заливом у восточного берега Зеландии. Там тянутся чудные леса, высокие холмы, и лежит старая усадьба, обнесенная красными кирпичными стенами. В рвах, наполненных водою, плавают лебеди. Неподалеку, в тени яблонь, ютится торговый городок с высокой колокольней. По зеркальной глади залива плывет целая флотилия лодок. На всех мелькают огоньки. Но их зажгли не для ловли угрей, а ради праздника. С лодок раздается музыка. Вот грянула и песня. В одной из лодок стоит сам виновник торжества. Рослый, крепкий, голубоглазый седовласый старик в широком плаще. Я сразу узнал его и вспомнил и мраморных богов Ватикана, и бедную коморку, если не ошибаюсь, в Зеленой улице, где сидел за прялкой в своей куцей рубашонке маленький Бертель. колесео времени обернулось положенное число раз и из мра рвостали новые боги Слодок гремело ура ура в честь бертеля торвальцена